41. Пэл вернулся на конспиративную квартиру без особых предосторожностей. Он был в смятении. Все пошло не так, как он себе представлял. Что делать завтра, если отец снова не захочет уезжать, бросить его, предоставить собственной участи, увести насильно, остаться с ним и защищать его? Он ничего не понимал. Его учили сопротивляться немцам, но не научили бунтовать против собственного отца. Он повернул ключ в замке и толкнул дверь. Услышал голос Фарона, тот бежал к нему, что-то говорил, но сын, погруженный в свои мысли, не слушал. До него смутно дошло, что Фарон твердит про опасность, про комендантский час, что не надо возвращаться так поздно, что ночь — время мародеров, а мародеров задерживают. Тут Пелл взглянул на часы. Оказывается, уже поздно, он ходил несколько часов. В это время они с отцом могли уже быть в Леоне. Они уедут только завтра к этому времени, да хранит их Господь. Фарон хлопал его по плечам. Все в порядке, Пэл. В порядке. Вид у великана был игривый. Пианист прибыл. Черт возьми, вот тебе сюрприз. А, только и ответил Пэл. Как это, а? В гостиной он, в гостиной, иди посмотри, иди, иди. Пэлл послушно направился в гостиную, он никого не хотел видеть, но, похоже, для Фарона это было очень важно. Он вошел. Она в нетерпении сидела на диване. Пианистом была Лора. Они даже не представляли, что можно так целоваться. Какая радость, какая радость, эта нечаянная встреча. Они смеялись от счастья и снова покрывали друг друга поцелуями, словно не могли насытиться, долгими, покороче, крепкими и мимолетными. Они снова были живыми. Фарон предоставил им спальню, а сам устроился в гостиной на диване, и они провели ночь вместе, прижавшись друг к другу. Поспать не успели, спать — это неважно. Это была их самая прекрасная ночь. Лора все время смеялась, а Пол повторял «Вот видишь, как я тебя люблю». «Вот видишь, я сдержал обещание», и она прижималась к нему, обнимала изо всех сил. Войны больше не существовало. «Лора, надо помечтать». Толстяк говорит, что мечтать значит жить. Она, положив голову ему на грудь, захлопала в ладоши. «Давай помечтаем. Давай скорей». Тень на потолке походила на карту Европы, они решили уехать. Смотри, мы можем отправиться вон туда, в Швецию. На самом верху, на самом севере, там озера, огромные леса, а главное, никого нет. Только не на север, — взмолилась Лора. Север слишком северный. Не на север, а куда ты хочешь. Скажи, и я поеду за тобой, поеду все равно куда. Она поцеловала его. В углу на потолке они нашли карту мира, потом карту Америки. «Хочу в Америку!» — воскликнула она. «Поедем в Америку! Поедем скорее! Эта война, по-моему, никогда не кончится!» Они стали смотреть на Америку. «Хочу в Калифорнию! Там солнце!» — сказала Лора. «Или нет, в Бостон там университет!» «Да, в Бостон! Но иногда там бывает холодно! В холод мы будем вместе!» Она улыбнулась. «Значит, в Бостон!» «Расскажи мне, Пел, расскажи про то, что будет в Бостоне!» Сын заговорил на распев, как сказитель. «В Бостоне мы будем счастливы. Станем жить в красном кирпичном доме с детьми и собакой, Жоржем». Жорж — это кто-то из наших детей? Нет, это собака. Славный пес, клубок шерсти и нежности. Когда он станет совсем старый и умрет, мы похороним его в саду и оплачем, как мы оплакивали людей. Не надо про смерть пса, это слишком грустно. Расскажи про детей, они будут красивые?» Это будут самые красивые дети на свете. У нас будет красивая семья, большая семья. И больше не будет ни войны, ни немцев. Они помолчали. Пэл? да. Я хочу уехать. Я тоже. Нет, я хочу вправду уехать. Давай сбежим, дезертируем. Мы и так много сделали. Отдали им два года, пора снова начинать жить. А как? Прямо отсюда, по одному из каналов. Скажем, что нас раскрыли, и мы возвращаемся в Англию, а сами тайком отправимся в Портсмут и сядем на теплоход до Нью-Йорка. У нас в банке сбережения, на билеты хватит выше крыши, да и на обустройство останется. Пэлл на миг задумался, почему бы не уехать из-за отца. Он никогда не бросит отца, но в Женеве тот будет в безопасности, или можно взять его с собой в Америку. Он подарит ему билет на теплоход в каюту первого класса. Отличный будет подарок. Подарок за те его два дня рождения, что он пропустил. Да, они уедут, все вместе спрячутся в Америке, чтобы любить друг друга. А если отец не захочет ехать? Завтра он предложит ему Женеву или Америку на выбор. Может, это и есть бунт? Пол посмотрел Лори прямо в глаза. Какие у нее прекрасные глаза. Завтра мне надо уехать, — сказал он. На два-три дня обязательно надо. Самое большее через четыре дня я вернусь. Тогда все решим про отъезд. Вот завтра он пойдет к отцу и скажет «Либо Женева, либо Америка. Возвращайся скорее», — взмолилась Лора. «Обещаю. Обещай еще. Обещай любить меня, как обещал в Лондоне. Это было так красиво. Я всегда буду помнить эти слова. Всегда. Я буду любить тебя каждый день». «Всю жизнь, всегда, в дни войны и в дни мира я буду любить тебя». «Ты забыл. Каждую ночь, утром и вечером, на рассвете и в сумерках...» Он улыбнулся, она не забыла ни единого слова, а ведь он произнес их всего один раз. «Каждую ночь, утром и вечером, на рассвете и в сумерках, в дни войны и в дни мира я буду любить тебя», — поправился он. Они снова обнялись надолго и, наконец, уснули счастливые.